— ответил мистер Пиквик, который же успел подойти вместе с лошадью к изгороди. «Хозяйка — Хозяйка! — заорал человек с рыжими волосами, выйдя из огорода и упор глядя на лошадь. «Хозяйка — Хозяйка! На зов явилась высокая костлявая женщина, прямая, как палка, в грубой синей накидке стали под подмышками. — Скажите, любезная, можно оставить здесь эту лошадь?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 — В высшей степени странно! — воскликнул удивленный мистер Пиквик. «Э, — мне, мне кажется, — шепнул мистер Уинкель окружившим его друзьям, — мне кажется, они подозревают, что эту лошадь мы приобрели какими-то нечестными путями. «Что — Что? — в порыве негодования воскликнул мистер Пиквик. Мистер Уинкель смущенно повторил свою догадку. — Эй, послушайте! — крикнул рассерженный мистер Пиквик.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 Рослая четвероногая, которому все они чувствовали безграничное отвращение, плелось за ними по пятам. Уже наступал вечер, когда четверо друзей и их четвероногий спутник свернули на боковую дорогу, ведущую к Мэннер-Фарму. Даже теперь, когда они были так близки к цели, удовольствие, которое могли бы они испытать при иных обстоятельствах,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 А два большеголовых круглолицых представителя мужского пола покинули свои места у очага, ибо хотя вечер был майский, их к огоньку не меньше, чем на святках, и нырнули в какие-то темные углы, откуда быстро извлекли ваксу из полдюжины щеток. «Пошевеливайтесь!» — повторил пожилой джентльмен, но это приказание оказалось совершенно излишним, так как одна девушка уже наливала бренди, другая принесла полотенце, а один из слуг, ухватив внезапно за ногу мистера Пиквика и подвергая его опасности потерять равновесие, чистил ему башмак, пока мозоли не раскалились до красна, в то время как другой чистил мистера Уинкля тяжелой плотяной щеткой, насвистывая при этом, как имеют обыкновение, насвистывать конюхи, очищая лошадь скребницей. Покончив с самовениями,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 гостиной добро пожаловать джентльмены промолвил гостеприимный хозяин распахивая двери проходя вперед чтобы представить гостей добро пожаловать в менор фарм